Глава тридцать седьмая. Арина. Я шла от остановки торговому центру, у которого мы с Дмитрием и Денисом договорились встретиться. На месте их не было. Поэтому я решила позвонить Чернову-старшему. Но когда доставала из сумки телефон, то уже увидела автомобиль Дмитрия. Он припарковал машину, и они шли в мою сторону. «Здрасте!» Денис подбежал ко мне первым и протянул шоколадку. «Это вам!» «О, спасибо большое!» — поблагодарила я мальчика. «Это благодарность за то, что вы уговорили папу взять меня на работу!» — улыбнулся мне Денис. «Я сам купил. На свою зарплату!» «Ты такой молодец!» — приобняла я мальчика. «Мне очень приятно!» «Привет, Арин!» — подошел ко мне Чернов. «Привет!» — улыбнулась я в ответ. «На какой фильм пойдем?» Я оглянулась на большие вывески с афишей и увидела там всего четыре фильма. «Пойдемте на щенячья судьба!» — предложил Денис, тоже разглядывая вывеску. «Да, мне тоже нравится эта идея», — поддержала я мальчика. «Я люблю собак». «А плакать не будете?» — посмеялся Чернов. «Фильм-то, по всей видимости, грустный будет». «Постараемся!» — посмеялась я, и мы вошли внутрь. «Ну, если что, у меня с собой есть бумажные платочки». Мы купили билеты, попкорн и лимонад, а затем вошли в зал кинотеатра. Пока шла реклама, мы нашли нужные места, указанные на билетах, и расположились. После окончания фильма мы вышли из зала и сели на диванчики в холле. Бумажные платочки еще как пригодились. Я использовала их все. «У тебя нос красный», — улыбнулся мне Чернов-старший. Я достала из сумки карманное зеркало и взглянула в него. Видок у меня был еще тот. Нос красный, тушь немного потекла, глаза опухли от слез. Фильм был не грустный, но очень трогательный. Настолько, что невозможно было не заплакать. Не представляю, как Денис с Дмитрием удержались от слез. «Хотя мужчинам, наверное, легче сдержаться». «Мне нужно отойти, умыться», — сказала я и ушла в дамскую комнату. Когда я привела себя в порядок и вышла, то увидела в руках Дениса и Дмитрия двух одинаковых игрушек-собак. «А это для тебя», — протянул мне одну из игрушек Дмитрий. «Будет напоминать о нашем первом совместном походе в кино». Оказалось, что в кассе кинотеатра продавали игрушечных собак. Точно таких, какие были в фильме, на который мы ходили. Их продавали специально в честь премьеры. Когда я увидела этого милого пушистика, то перед глазами вспыли самые трогательные сцены из фильма. И я еле-еле сдержалась, чтобы не заплакать снова. — Спасибо! — сказала я, сдерживая слезы и взяла игрушку в руки. — Он такой милый! — вторая собака досталась Денису. — Может, в кафе посидим? — предложил Чернов-старший. Я достала из сумки телефон и посмотрела на нем время. «Давайте в другой раз», — ответила я. «Время уже позднее. Денису в школу завтра. Да и мне на работу». «У тебя ведь отпуск», — удивился Дмитрий. «Ага, отпуск», — расстроенным голосом ответила я. «Но работать некому. Слёзно уговаривали выйти хотя бы на несколько дней». Мы медленно шли в сторону машины и разговаривали. «Ну, это не дело», — пришел в негодование Чернов-старший. «Работа работы, но отпуск — это святое». «Кто бы говорил мне о важности отпуска вместо работы?» — посмеялась я. сам ты давно в отпуске был». «Вот именно, па!» — присоединился к разговору Денис. «Мне кажется, у тебя вообще никогда отпуска не было». «Это совсем другое», — возразил Дмитрий. «Я отвечаю за целую фирму». «Да я шучу. Не бери в голову», — рассмеялась я. «Ладно, поехали по домам. Поздно уже». Мы сели в машину и поехали в сторону моего дома. Через несколько минут автомобиль Чернова остановился напротив моего подъезда. «Пока, Денис», — помахала рукой я мальчику, когда выходила из машины. «До свидания!» — ответил он. Дмитрий тоже вышел вслед за мной и проводил меня прямо до двери. «Спасибо за вечер», — сказал он мне, — «и за то, что участвуешь в жизни Дениса. Я это очень ценю. Мне кажется, он видит в тебе друга». «Мне он тоже нравится», — ответила я. «Славный мальчик». «Ты, кстати, не знаешь, зачем ему вдруг понадобились деньги?» Оглядываясь, чтобы убедиться, что нас не слышит Денис», — спросил Дмитрий. «Не!» — я загадочно заулыбалась. «Ты знаешь!» — раскусил меня Черно-старший. «Секретики, значит, от меня держите?» — посмеялся он. «Ну!» — протянула я с улыбкой. «Может, и знаю. Но выдавать тайны Дениса не стану. Не обижайся. Захочет, сам тебе расскажет». «Какой ты преданный друг!» «Всем бы таких!» — улыбнулся мне Чернов-старший. «Надеюсь, ничего не случилось? Он никуда не влип?» — вдруг запереживал он. «Нет, что ты!» — убедительно ответила я. «Все хорошо, правда. Он просто копит кое на что». «Что ж, ну ладно», — согласился Дмитрий. «Я достала из сумки ключи. Поймала себя на мысли, что не хочу уходить домой». «Не хочу, чтобы этот вечер заканчивался». выходят мы с тобой увидимся теперь только на свадьбе моего отца?» спросил Чернов-старший. «Ты ведь на подработку выходишь?» «Выходит, что так», — со вздохом ответила я. Дмитрий явно загрустил от мысли, что мы не увидимся с ним еще несколько дней. Неужели ему тоже нравится проводить со мной время? Я даже не знала, радоваться этому или нет. «Ну, я пойду». Улыбнулась я Чернову-старшему, перебирая ключи в руке. «Иди!» — сказал он в ответ. «Спокойной ночи, Арина!» «Спокойной ночи!» — ответила я и открыла дверь домофона. «И о чем я только думаю? Я ведь дала себе слово, что не повторю ошибку Тони. Мне нельзя влюбляться в Чернова. Ну что, если в этот раз все будет по-другому? Возможно, ко мне у него совсем другие чувства» не такие, как были к моей сестре, если они вообще к ней были. А вдруг ко мне они есть? Может, у нас что-то и получилось бы».